Луис Ламур Сборник рассказов «Мужчина без проблем» Движение пионеров на Запад – тема, которой посвящено творчеству Луиса Ламура. В истории не было передвижения подобного этому. Многим было суждено погибнуть от рук индейцев, умереть от болезней, жажды, голода и холода. Они погибли – А поток все не иссякал. Он тек на запад, одолевая песчаные бури, метели, разлившиеся реки. Истощалось их имущество, взятое в путь. При них оставалось лишь то, что нельзя отнять. Привязанность к семье, закону, церкви и школе. И еще их независимость. Возможно, единственной их движущей силой, осознанной или нет, была любовь. свободе. Историческая справка. Я написал несколько рассказов о колючке Киди. На этот раз действие происходит в Сан-Франциско. Бык Аллан, одноухий Тим реальные личности, известные на Барбара Кост и в его окрестностях. Егорный дом Аллана на углу Pacific и переулка Sullivan пользовался недоброй славой. А Тимми поговаривали, что ухо он потерял при физической разборке с несговорчивой жертвой грабежа. Во многочисленных притонах Барбара Кост вершились самые темные дела. А бандиты легко освобождались от своих невинных жертв. Человек с деньгами подвергал себя неминуемой опасности, появляясь в этих местах. И чем скорее уносил ноги оттуда, тем было лучше для него». Частые горные дома, салуны, рестораны устраивали на старых судах, причаленных к берегу. Почти каждый из них имел потайную дверь, через которую не только при случае избавлялись от трупов, но порой и грузили на лодки пьяных моряков, околачивавшихся по злачным местам. Их продавали на ожидавшие на рейде корабли. Это было в порядке вещей, и простой зевак, напившись в притоне. Просыпался в открытом море на борту грузового судна, медленно идущего к берегам Китая. И часто это было путешествие только в один конец. Рассказ первый. Колючка Кид платит долг. На пароход, который направлялся в Сан-Франциско, вместе с Колючкой Кидом садились четверо. Двое мужчин и две женщины. Пристань Найт-Лендинг считалась грузовой, и все пятеро пассажиров встретились, ожидая судно в доке. Мистер Харпер, весьма напыщенный в своем широком пальто, носил пышные бакенбарды и большие усы. Роналд Старретт, тот, что помоложе, щеголял в безупречном черном костюме и модной шляпе. Он с нескрываемым презрением посмотрел на широкополую белую шляпу Кида, его скромные серые костюмы и сапоги на высоких каблуках. Кит держал в руках саквояж, с которым не расставался, и это обстоятельство сразу же отметили его попутчики. Кит, который гораздо лучше чувствовал бы себя на морском корабле в штормовом море, чем на палубе речного парохода, имел основание для беспокойства. Он вез старику Макинтошу 15 тысяч долларов. Последний взнос за ранчо «Уолкинг-У» от его теперешнего хозяина Джима Уайза. А когда пароход приходит в город? — спросил он у Харпера. — Около полуночи, — ответил тот. — Если вам негде остановиться, рекомендую Отель Палас. — но держитесь подальше от комнаты, где играют в Синч, иначе потеряете всё, что у вас есть, — добавил Старрет. — Благодарю вас, — сухо отозвался Кит. — Синч — азартная карточная игра. Здесь и далее примечание переводчика. При росте в пять футов и семь дюймов он весил сто пятьдесят пять фунтов. Из-за копны кудрявых волос и улыбки, которую женщины называли обворожительной, Кид казался более молодым и мягким, чем на самом деле. На ранчо Уолкинг У и в его окрестностях о Киде ходили легенды, и единственная персона в его родных местах, которую не охватывал трепет при звуке его шагов, была Дженни Симс, а если ее и пробирала дрожь, то совсем по другой причине. «Как мухи на мед летят, молодые люди в города!» «А что там хорошего? Ну это просто стыд!» — возмутилась пожилая дама. «Вот вы, юноша, такой приличный на вид! Что вам делать в этом ужасном городе Сан-Франциско? Будьте осторожны в выборе компании, молодой человек!» «Нессель роде клей? А по-другому — колючка кит!» — представился он, покраснев до корней волос. «Обещаю быть осторожным, мадам. Я проведу в городе только несколько часов, у меня там дело. Честно говоря, сам хочу поскорее вернуться на ранчо». Харпер внимательно посмотрел на саквояж, и Старрет проследил за его взглядом. Девушка, гордая юная леди, снисходительно прислушивалась к этому пустому разговору. Мисс Лили Карфатер ехала в Сан-Франциско с тётушкой. Так кто-то сказал. «Похоже, нас ждёт скучное путешествие», — осторожно произнёс Старрет. они не перекинутся ли нам в картишки?» Мистер Харпер бросил изучающий взгляд на молодого человека. «Никогда не играйте с незнакомцами!» Торопливо предупредил он. «Я считаю, что карточные игры отвратительны», — ледяным тоном произнесла тетка Лили Карфатер. «Вовсе нет», — возразил старет. «Это прекрасное времяпрепровождение, если только играют джентльмены, а мы здесь все джентльмены». Он достал колоду, распечатал ее и неумело перетасовал. Колючка Кит присмотрелся к Рональду Старрету более внимательно. Харпер взглянул на часы. «Ну, хорошо». пробурчал он. «У нас впереди много времени. Маленький покер. Что вы на это скажете?» Он взглянул на Кида, который только пожал плечами и направился к столу. «Но...» — Старрет посмотрел на женщин. «Может, и дамы присоединятся к нам? Не сочтите за дерзость. Всего дружеская игра. По маленьким ставкам?» Лили Карфатер потупила глазки. «Ну...» — заколебалась она. «Лили!» Пожилая дама была явно шокирована. «Вы не будете играть!» «Напротив!» — подбородок девушки вызывающий дернулся кверху. «Мне кажется, буду». Роналд Старрот перетасовал колоду и дал Харперу снять. Кит обратил внимание на то, что предел ставок так и не установили, хотя игра началась. Заглянув в карты, он увидел, что у него на руках пара валетов. Колючка Кит потерял невинность в смысле карт еще в Таскосе, когда ему исполнилось 16. и его интерес к ним постоянно возрастал. Сейчас он внешне оставался совершенно спокоен, но его наблюдательный взгляд отметил, что на среднем пальце левой руки у Старета не хватает фаланги. Он сразу же понял, что мистер Харпер ведет вдумчивую и осторожную игру, а Лили Карфатер, несмотря на показную неопытность, тоже достаточно ловкий и сообразительный игрок. Вдруг Кит обнаружил, что у него на руках три девятки. Подумав, он решил остаться в игре и прикупил еще пару карт. К нему пришло два валета. Он сорвал небольшой банк, а потом выиграл еще два раза подряд. «Вам везет, мистер Клей», — с улыбкой заметил Старрет. «Надеюсь, нам удастся хоть немного отыграться». На следующем круге к киду не пришли карты, и он вышел из игры, но потом все же взял хороший куш и почувствовал себя миссионером, которого каннибалы пригласили на званный обед. Кит немного проиграл, однако скоро опять оказался в выигрыше и обнаружил, что его прибыль составила почти 100 долларов. Он совсем не удивился, когда Старрет сдал ему четырёх королей, тройку, снёс тройку, взял даму и начал торговаться. После двух кругов торговли Харпер сдался, а Старрет и Лили прикупили две карты. На следующем круге Кит и Лили продолжали поднимать ставки. Старрет вышел из игры. А когда открыли карты, у Лили оказалось четыре туза. Она взяла хороший банк, выиграв только у Кида более ста долларов. Теперь пришла очередь сдавать Харперу, и кит снова проиграл. Потом сдавала Лили. Взглянув на карты, кит тут же отбросил их. Похоже, что шутки кончились, и настала пора браться за дело. Когда пришла его очередь сдавать, он перетасовал колоду и без особого труда сделал так, чтобы внизу оказались нужные, подобранные им из сброшенных карты, и предложил Лили снять. Потом незаметным отработанным движением оставил нижнюю часть колоды внизу и начал быстро сдавать, беря для себя карты снизу, получив таким образом три нужные карты. Харпер отказался от игры, но Старрет и Лили остались. Кит дал Старрету три карты, Лили попросила две, а себе из-под низа колоды он достал тоже две. Взглянув в свои карты и увидел на них самодовольные лица. У него оказался «Ройал Флэш». Лили заглянула в свои карты и вежливо произнесла. «Я поднимаю ставку на 20 долларов». «Понял. И поднимаю на 10», — сказал Кит. «Чувствую, что мне повезёт». Банк всё рос и рос, пока не достиг 400 долларов. У Старота оказался фулл-хаус, у Лили — смолл-стрейт. Кит хладнокровно выложил на стол свой роял-флэш и подгрёб к себе деньги. «Комбинации карт в игре «Покер». Small Straight — последовательность из пяти карт возрастающего ранга. Full House — три одинаковые плюс две одинаковые карты. Royal Flash — пять старших карт одной масти. Харпер с досадой откусил кончик сигары. Лили побледнела, и глаза её засверкали. А Старрет густо покраснел, и в глазах его заметался гнев. «А вам очень везёт», — усмехнулся он. Очередь сдавать пришлась на Старрета, и Кит уже знал, какие карты к нему придут. Так и вышло. Для начала у него на руках оказались три туза. Он хладнокровно бросил их на стол, а Старет замялся с картами в руки. Лили холодно улыбнулась Киду. «В чём дело? На сей раз не повезло?» — вежливо осведомилась она. «Я суеверный игрок», — соврал Кид. «Просто это не моя игра». Дважды в течение часа колючка Кид обнаруживал, что партнёры готовят ему разгром, но он удачно избегал этого. Либо вообще пропуская игру, либо делая вовсе незначительные ставки. Харпер был в небольшом выигрыше, зато Старрот просадил больше шести сотен, да и Лили почти столько же. А выигрыш Кида уже перевалил за тысячу долларов. И вдруг Кид заметил, что тётушка Лили покинула их. Но как только он об этом подумал, она снова появилась в каюте. «А я уже забеспокоился», — улыбнулся он. «Испугался, что вы с собой унесли моё везение». Тётушка и племянница обменялись взглядами, и тут же Лилия обвела взором стол. «Кому-нибудь ещё хочется пить? Мне ужасно». «Давайте позовём официанта и закажем что-нибудь», — предложил Старрот. Кит кивнул в знак согласия, собирая со стола сброшенные карты. «Тут должен быть туз. Да и у Харпера была пара королей». Вот теперь настал момент. Он скрытно взял туза и двух королей и положил их под низ колоды. Тасуя карты, врезая одну половину колоду в другую, он заметил туза и короля и присовокупил их к заготовленным. Затем быстрыми натренированными движениями подготовил наборы для Старрета и Харпера. Он снова выиграл. Лоск слетел со Старрета, и теперь, когда он смотрел на Кида, в его глазах горела ненависть. Харпер промолчал, но многозначительно глянул на Лили. Стюарт принес напитки и поставил на стол. Кит, будто бы неосторожным движением, опрокинул бокал Лили. «О, я так сожалею, мисс карфатер воскликнул он, пододвигая ей свой бокал. «Вы так хотели пить! Возьмите мой!» Её глаза раздражённо блеснули. «Заберите ваш бокал! Мне не нужно ничего вашего!» Колючка Кит усмехнулся. «Ещё бы!» Все взгляды, жёсткие и неумолимые, устремились на него. «Вы решили, что всё просто!» — спокойно сказал он. «Скарату с его укороченным средним пальцем так легко орудовать картами снизу колоды, а вышел пустой номер». Левой рукой Кит сгрёб деньги и начал рассовывать их по карманам. Все взоры, горящие алочностью, устремились на золотые монеты. «Будь я проклят, если дам тебе забрать это!» Низким угрожающим голосом прорычал Харпер. Колючка Кит улыбнулся обворожительной мальчишеской улыбкой. «Не пытайтесь достать из кармана свой Деренджер, Харпер». «Под столом мой револьвер наготове, и если хотите нарваться на пулю 44-го калибра, только шевельнитесь!» Харпер всё-таки вынул револьвер и направил его на Старета. «Не сметь!» — пролайл он. «Не затевайте ничего, вы, дурак! Хотите, чтобы меня убили?» «А чего ему так уж заботиться о вас, Харпер? Одним меньше будет при дележе только и всего!» Быстрым кошачьим движением колючка Кит выскочил из-за стола и оказался у двери, держа их всех под прицелом. «Засуньте свой Дерринджер в карман, Харпер. Не то получите пулю». Харпер с покрасневшим лицом спрятал револьвер. «Отлично. Вы выиграли наши деньги. Почему бы вам теперь не убраться отсюда?» «Один момент, господа», — саркастически улыбнулся колючка Кит. «Может, я возненавижу себя за это, но я ясно слышал, как она сказала, что хочет пить». «Лили, выпейте из моего бокала». «Почему?» «Почему?» Она вскочила на ноги. «Я не сделала ничего». «Пейте», — настаивал Кит. «Вы предназначали это мне. Вот и испробуйте на себе ваше снадобье». «Не буду». «У вас не хватит духу стрелять в женщину. Вы не посмеете». «Вы совершенно правы. Совесть мне этого не позволит. И убивать одного из ваших дружков тоже не стану. Вы и так скоро увидите их обоих мёртвыми». «Есть лучший способ». «Вы выпьете этот бокал, или я передам вас Виджилантам?» Я слышал, что они снова где-то поблизости. «Виджилант. Член Комитета бдительности. Линчеватель». Она испуганно посмотрела на Старета. «Выпейте, Лили!» — примиряюще попросил тот. «Нам не нужно, чтобы они начали преследовать нас. Вы и сами знаете». С нескрываемой ненавистью посмотрев на них, она взяла бокал. «Я убью вас за это!» Прошипела она Киду и опорожнила бокал. Не спуская глаз с компанией и крепко держа в объятиях свой саквояж, Кид закрыл за собой дверь, на цыпочках пробежал на нос парохода и спустился в кубрик. Там усталый и грязный матрос зашнуровывал ботинки. «Эй, мистер!» — окликнул он. «Это не...» «Я и сам знаю». Кид достал золотую монету. «Даю вам вот это. А вы позволите мне пользоваться вашей койкой до прихода в порт и забудете, что видели меня». Матрос встал, ухмыляясь. «А мне всё равно на вахту. Это самая лёгкая двадцатка из всех, которые я когда-нибудь заработал». Колючка Кит присел и задумался. Наверняка они знали, что он везёт большую сумму денег и хотели обобрать его с помощью карт. Он перехитрил их, не дав напоить себя дурманом. «После всего, что он сделал, они начнут игру, но уже не только за деньги, а за его жизнь». Кит нахмурился. Эти четыре мошенника не зря выбрали именно его. Но, насколько ему было известно, только Джим Уайс и старик Макинтош знал, что он везёт деньги. Думать, что один из них замешан в этом, просто нелепо. Встав с койки, он поднялся по трапу и, замеряв в тени, выглянул на палубу. У ограждения, чуть позади трапа, ведущего в салон, стояла крепкая фигура в свитере. Человек явно чего-то ждал. Но вот к нему подошёл другой и заговорил. Это оказался Харпер. Так они наняли подонков на пароходе. Чувствуя, что попал в ловушку, Кит вернулся на койку, чтобы обдумать обстановку. Открыл соквояж, достал второй кольт и укрепил его кобуру под мышкой, привязав верёвками. Наконец он задремал, потом заснул. Опроснулся от звуков, которые говорили, что пароход идёт вдоль пристани, и понял, что прибыл в Сан-Франциско. Действуя по какому-то внезапному побуждению, он быстро перерил содержимое соквояжа. Убедившись, что всё на месте, смело вышел на палубу и направился к сходням. Харпер заметил его и что-то шепнул головорезу, который шёл рядом. Плохо освещенные улицы, которые тянулись от пристани, не выглядели очень уж гостеприимными. Но тут же, в ожидании возможных постояльцев, стоял запряжённый четвёркой лошадей экипаж с табличкой «Отель Палас», и Кит направился к нему. Каково было его удивление, когда в карете он увидел Старрета, который, по его представлениям, первым сошёл по сходням. Возница бандитского вида, с рыжими усами, остро взглянул на Кида, а потом перевел взгляд на Харпера, стоявшего у штабеля упаковочных ящиков. Харпер кивнул. В экипаж, как сельди, в бочку набились и другие люди. Среди них Кит отметил двух рослых громил и впервые почувствовал тревогу. Экипаж свернул в один из темных проездов, а потом въехал на поперечную улицу с высокими неосвещенными домами по сторонам. Один из головорезов потянулся и снял табличку отеля Пэллс, а другой с ухмылкой посмотрел на Кида. «Стой!» — скомандовал Старрет. «Приехали!» И тут колючка Кид сделал такой ход, которого никто не ожидал. Он прыгнул не вправо и не влево, а прямо вперед. Вскочил на ближайшую лошадь и с диким техасским воплем ударил ее пятками под бока. Все четыре напуганные лошади рванули вперед, налегая на хомуты, и понеслись по булыжной мостовой. Люди позади них кричали и хватались за что попало, чтобы сохранить равновесие. Кучер попытался было остановить лошадей, но соскользнув с крупа коня, кит вскочил на передок экипажа и выхватил у него возжи. Дернув ими, он пустил упряжку еще быстрее, и кучер, потеряв равновесие, свалился со своего сиденья на булыжную мостовую. А лошади, выкатив глаза и закусив удила, все набирали скорость. Колючка Кит услышал треск выстрела, и пуля прошла возле самого его уха. Схватив левой рукой саквояж и уцепившись ею за пояс, он начал отстреливаться. Позади раздались вопли, и несколько человек покатились по мостовой. Акит, засунув револьвер в кобуру, снова прыгнул, вскочив верхом на ближайшую лошадь и изо всех сил натянул поводья. Как только экипаж чуть-чуть замедлил ход, он спрыгнул на землю и бросился в переулок. Карета с грохотом пролетела мимо, но из нее кто-то заорал, и в переулке ему отозвалась какая-то неясная фигура, которая направилась прямо к беглецу. Кит выхватил свой шестизарядник и выстрелил. Человек упал вниз лицом, а он повернулся и кинулся бежать, и петлял по переулкам, пока не задохнулся от бега. Потом вдруг увидел дверь и схватился за ручку. Странно, но дверь оказалась не заперта. И Кит вошел, закрыв и заперев ее за собой. Откуда-то сверху доносились слабые звуки музыки. Пробираясь на ощупь в темноте, он понял, что попал в какое-то место, где люди отдыхают. На площадке второго этажа нащупал дверь. Попробовал открыть, но она оказалась запертой. Он поднялся на третий этаж и попал в коридор с дверями по обе стороны. Быстро пройдя его, Кит вышел на другую лестницу, ведущую вниз. На площадке стоял мясистый мужчина с усами, как у маржа. «Эй!» — грубо закричал он. «С кем ты пришёл?» «Я поднялся по чёрной лестнице», — ответил Кит. «А теперь хочу спуститься по парадной». «Да?» Его глаза быстро обшарили кида от широкополой шляпы до саквояжа. «Да? Только сначала тебе придётся поговорить с быком». «С быком? А кто это такой?» «Бык?» — недоверчиво переспросил тип. «Ты что, никогда не слышал о быке Аллане?» Что-то повернулось в мозгу колючки Кида. Он вспомнил разговоры ковбоев и других парней о заведении быка на углу Пасифик-стрит и переулка Салливан. Это был самый темный и криминальный притон в городе, который сам по себе мог похвастаться, что собрал все худшее, что есть в этом мире. Трудно придумать ловушку хуже, чем это. «А мне ни к чему говорить с ним. Все, что я хотел, это пройти насквозь. Вот». И он вынул из кармана монету. Только никому ничего не говорите. У меня случились небольшие неприятности на улице. Пришлось одного подстрелить». Головорез жадно уставился на деньги. «Ну ладно. Я думаю, что это не моё...» И он внезапно осёкся. Колючка Кит повернулся и оказался лицом к лицу со слоноподобным парнем в снежно-белой рубашке с бриллиантовыми запонками. Его громадный нос, вызывающий краснел, а на толстых пальцах сверкали драгоценные камни. «Кто это?» требовательно спросил он хриплым голосом. «Что здесь происходит?» Головорез нервно сглотнул. «Так вот, бык!» И он начал объяснять, что произошло. Пока Громила говорил, Аллан кивал и изучал Кида, потом положил свою громадную руку ему на плечо. «Спрячь свои деньги, сынок», — добродушно приказал он. «И пойдем со мной. Говоришь, попал в беду?» «Лучшего места, чем это, тебе никогда не найти. Закон меня здесь не очень-то беспокоит. Я скажу, что ты работаешь на меня, и всё будет в порядке. Пойдём ко мне в кабинет». Сев за громадный письменный стол, он усмехнулся, глядя на Кида. «Скотовод, да. Мне и самому когда-то хотелось гонять коров, но вот связался со всем этим и не смог выпутаться. Но не жалуюсь». Он откусил кончик тёмной сигары... Подался вперёд, его улыбка угасла. «Понятно. Ты удрал и прихватил с собой что-то хорошее. Выкладывай половину и отправляйся на все четыре стороны. Никто тебя не побеспокоит». «Вы не за того меня принимаете, алан запротестовал Кит. «У меня нет ничего ценного. Они прогнали меня с ранчо, и мне пришлось податься в город. Я лишился всего, что имел, что-то около 15 долларов. Меня обыграли мошенники на пароходе». Я подстрелил одного и забрал часть своих денег обратно, но не все, потому что они их уже поделили. Бык нахмурился. — Ну-ка, опиши мне этих мошенников, — приказал он. Когда Кит рассказал, глаза быка сузились. — Я их знаю. Тот джентльмен, который назвался Харпером, на самом деле — Банкер Барбер, самый ловкий из всех, кого я знаю. А Старет, что-то я не пойму, чего ему понадобилось, он охотится только за очень большими деньгами. Он внимательно изучал Кида, и в его глазах сквозило все больше подозрительности. Заметив это, Кит решил схитрить. «Слушайте, они, наверное, охотились за кем-то другим и вышли на меня по ошибке. Им показалось, что у меня много денег, и они хотели завести меня на ставках в покере. Сволочи!» Кит невинно улыбнулся. «Да у меня в жизни не было в кармане больше 120 долларов!» Бык Аллан не поверил. У него было огромное желание заглянуть в саквояж. Но в то же время не хотел упустить своего. Вдруг мальчишка говорит правду, а богатый приз куда-то уплывает мимо них. Бык подошел к двери и приказал, чтобы позвали одноухого Тима. Тот скоро появился и, судя по отсутствию одного уха и многочисленным шрамом на лице, отличался буйным характером. «Тащи сюда банкера. Мне надо потолковать с ним». Когда Тим удалился, главарь бандитов усмехнулся, глядя на Кида. «Вот теперь мы все и узнаем». Колючка Кит поднялся. «Сожалею, но мне некогда ждать. Я иду в отель Пелос. Вы найдёте меня там». Аллан даже смачно фыркнул от удивления. «Конечно, найду. Но только пока сиди тихо. Мы сперва поговорим с банкером». «Нет», — твёрдо ответил Кит. «Я не могу ждать». В руке у него появился кольт 44-го калибра. «Вы пройдёте со мной, бык». «Только первым». «Бык вытаращил глаза». «Ты далеко не уйдёшь с этим!» — усмехнулся он. «Я никуда не пойду, поэтому подходи и стреляй. Ещё никто не посмел!» И он широко раскинул руки. Но тут колючка Кит почувствовал себя в своей стихии. Он ударил Аллана по поднимавшейся левой руке, дулом своего револьвера ткнул великана над духом, и тот упал на пол с таким звуком, будто рухнула крыша. Кит быстро выскочил на площадку. Всё ещё крепко сжимая в левой руке ручку с а в правой, держа на готове револьвер, он спустился в салон, переполненный играющими в карты и пьющими людьми. Почти у самой двери он нос к носу столкнулся с Тимом. «Ты куда?» — остановил его вышибало. «Босс хочет, чтобы ты поговорил с банкером». «Это он хочет поговорить с банкером», — коротко ответил Кит. «Идите скорее, он уже злится». Тим с подозрением посмотрел на него, но всё же посторонился, и Кит выскользнул на тёмную улицу. Он свернул налево, пробежал с дюжину шагов, потом пересёк улицу и юркнул в тёмный переулок. Через несколько минут он входил в отель «Пелос». Когда колючка Кит проснулся, на улице сиял яркий день. Принимая ванну и бреясь, он размышлял над сложившейся ситуацией. Получалось, что тот человек, который стукнул банкеру и староту, что он везёт деньги, скорее всего, достаточно близок к макинтошу. У него уже дважды пытались отобрать деньги, значит, на него охотились две группы бандитов, но теперь обе они хотели не только взять деньги, но и убрать его. Алан не простит ему удар револьвером, он наверняка жаждет возмездия. И в этом городе, где человека могли прикончить за рюмку водки, где принято хвалиться своими криминальными подвигами, дневной свет — не препятствие для охоты за ним. Алан не хвастался, когда говорил, что Палас тоже у него в руках. Выходит, что бык знает, где он находится. И когда Кит выйдет из отеля, ему донесут об этом в считанные минуты. Даже в таком прекрасном месте, как отель палас всегда найдутся люди, которые готовы поставлять информацию за деньги. Самое безопасное, решил Кит, — дать знать Макинтошу о том, что он привез деньги, и встретиться с ним где-нибудь кроме его делового кабинета, потому что за ним могли вести наблюдение. Проверив свои револьверы, он вернул их полностью заряженными на прежние места и вышел в холл, неся с собой саквояж. В конце холла сидел мужчина в коричневом костюме. Он поднял взгляд, когда появился Кит, бесстрастно перевернул страницу газеты и снова углубился в чтение. Колючка Кит быстро прошел через холл. Свернул за угол и, добежав до лестницы, в три прыжка преодолел первый марш. Потом пошел помедленнее и вышел из здания через черный ход, когда привратник повернулся к нему спиной. Миновав сквозной подъезд соседнего дома, он выбрался на улицу и сел в кэп. Перед домом, где размещалась контора Макинтоша, болтался какой-то оборванец. И как только Кит вышел из кэба, он бросился вниз по улице. Кит усмехнулся, вошел в здание и нашел в коридоре дверь кабинета с табличкой, на которой значилось имя и должность Макинтоша. Однако тут он все-таки заколебался. Если они охотятся за ним повсюду, то и здесь могли подсадить своих людей. Оглядевшись вокруг, он увидел другую дверь и зашел туда. На него поднял взгляд широкоплечий мужчина с копной седых волос и белой, аккуратно причесанной бородой. Он хотел уже что-то сказать, как открылась наружная дверь, и вошла девушка. Когда она увидела Кида, ее глаза расширились, и она поспешно отступила назад. «Лили!» — воскликнул он и двинулся к ней. Но прежде чем успел дойти до середины комнаты, та же дверь открылась снова, и появился банкер-барбер с револьвером в руке. Он сразу рванулся к саквояжу. «Давай-ка его сюда!» — резко произнес он. «Положи на пол и отступи на шаг». Кит видел по глазам, что банкер готов выстрелить. Он также догадывался, что тому скорее нужно взять у него деньги, чем отомстить, поэтому открывать стрельбу в помещении без особой необходимости его противник явно не собирался. Кит с неохотой поставился саквояж на пол и отступил назад. Банкер сделал быстрый шаг вперед и схватился за ручку. Отступив назад, он открыл саквояж и начал шарить внутри. Не спуская глаз присутствовавших, он вытащил толстую пачку банкнот, быстро взглянул на неё и с триумфом оглядел остальных. Потом бросил пачку в саквояж и запер его. «Благодарю вас», — произнёс он мрачно. «Ради этого стоило поработать. Только смотрите, чтобы бык не отобрал вас всё», — посоветовал ему колючка Кит. «Он наблюдает за этим домом и знает, что я вошёл сюда». «Не беспокойся». хмуро ответил банкер. «Он ничего не получит. Никто ничего не получит, кроме меня». Он попятился к двери и открыл её. «Интересно, кто тебя научил так ловко сдавать карты? Хорошая работа. Только не пытайся преследовать меня, иначе я тебя пристрелю». Предупредил он и, пятясь, вышел из кабинета, резко захлопнув дверь. И тут же раздался глухой удар от падения тела, хриплый звук, и что-то тяжёлое протащили по полу. Потом донёсся топот бегущих ног, и уже с улицы — крики, стрельба, и снова топот бегущих ног. Макинтош откинулся в кресле. «Ну ладно», — с раздражением заявил он. «Мне не нужны убытки. Деньги всё ещё у вас. Мне жаль Джима вайза но он остаётся мне должен 15 тысяч долларов». С чарующей улыбкой колючка Кит подошёл к двери и распахнул её. В комнату ввалилось тело банкера Барбара. Его голову заливала кровь. Он был без сознания, но ещё жив. «Там на улице», — заметил Кит, — «кого-то только что застрелили. Держу пари, что стар это. А через несколько минут сюда примчится сам бык Аллан». «Он захватил деньги», — удивился Макинтош. «Так зачем же ему приезжать?» Кит улыбнулся во весь рот. Потом вытащил из внутреннего кармана небольшой конверт, достал оттуда полоску бумаги и вручил её Макинтошу. «Банковский чек», — пояснил он, — «на пятнадцать тысяч долларов». «Утром, когда я от них ускользнул, то зашел в Уэллс-Фарго и положил деньги на депозит. Выписывайте квитанцию, и я вам их доставлю». Старик Макинтош даже причмокнул. «Одурачил их!» «Да, мне следовало бы знать, уж кто-кто, только не старина Джим Уай сможет послать деньги с таким человеком, который недостаточно сообразителен, чтобы позаботиться о них. Ну а что же тогда в саквояже?» «Несколько пачек аккуратно нарезанной зелёной бумаги, проложенной сверху и снизу однодолларовыми банкнотами», — ответил Кит, ухмыляясь. «Это обошлось мне в несколько баксов, но дело стоило того». Макинтош снова причмокнул, в глазах его заплясали весёлые искорки. «Хотел бы я видеть физиономию быка, когда он откроет саквояж. А ещё считает себя докой». Потом он сменил тон. «Ты назвал эту девушку по имени?» «Когда ты познакомился с ней?» Она ехала с ними на пароходе и даже играла в покер, когда пройдохи хотели одурачить меня. Тоже хороша. Не исключено, что она и есть наводчица. Ведь кто-то же знал, что я повезу вам деньги. Кто она? Она работала у меня!» Сердито воскликнул Макинтош. «Я никогда не принимал на службу женщин, но она убедила меня, что может делать всё, что и мужчина, но обходиться мне втрое дешевле». «С женщинами всегда так. Никогда не знаешь настоящую им цену. — изрёк колючка Кит. — Одни только издержки. Текст читал Александр Степной.